В то время как судья предлагал ему этот и другие вопросы, у ворот постоялого двора раздались громкие крики, а причина их была та, что двое приезжих, которые провели ночь на постоялом дворе, видя, что все заняты желанием узнать, что такое ищут четверо слуг, возымели намерение уйти, не заплатив за ночлег. Однако хозяин, следивший с гораздо большим вниманием за своими делами, чем за чужими, задержал их, когда они выходили из ворот, потребовал с них платы за постой и поносил их нечестные намерения такими словами, что побудил их ответить ему кулаками. И они принялись за это дело так усердно, что бедный хозяин был вынужден закричать и просить о помощи. Хозяйка и ее дочь не видели никого занятого, кто мог бы им помочь, кроме Дон Кихота, и потому хозяйская дочь сказала ему — «Помогите, ваша милость, сеньор рыцарь, доблестью дарованный вам Богом, моему бедному отцу, которого двое злых людей молотят, как сноп хлеба!» На это Дон Кихот очень хладнокровно и с большим спокойствием ответил. «Прекрасная девушка!» Ваша просьба не может быть в настоящее время принята во внимание, потому что мне воспрещено пускаться в новые приключения, пока я не доведу до конца одно, исполнить которое я обязался данным мною словом. То, чтобы услужить вам, я смогу сделать то, что сейчас скажу. Бегите и передайте вашему отцу, чтобы он выдерживал это сражение насколько возможно, и ни в коем случае не давал себя победить, пока я не испрошу разрешения у принцессы Микамиконы помочь ему в его затруднительном положении. И если она даст мне это разрешение, будьте уверены, что я выведу его из беды. — Ах, грешная я! — воскликнула Мариторнос, стоявшая тут же. — Прежде чем ваша милость получит разрешение, о котором вы говорите, господин мой окажется уже на том свете! «Дозвольте мне только, сеньора, получить разрешение, о котором я говорю», — ответил Дон Кихот. «А когда я его получу, не столь важно, если ваш господин окажется на том свете, потому что я и оттуда достану его наперекор всему миру, если бы он воспротивился тому, или же, по меньшей мере, я так отомщу за вас тем, которые отправили его туда, что вы останетесь вполне довольны». Не сказав больше ни слова, он подошел к Доротее, опустился перед ней на колени и спросил ее в выражениях рыцарских и отважных, не угодно ли будет ее величию дать ему разрешение оказать помощь и поддержку начальнику этой крепости, попавшему в великую беду. Принцесса охотно дала ему просимое разрешение, и он тотчас же, продев щит на руку, взялся за меч и поспешил к воротам, где двое постояльцев, все еще... Наносили побои хозяину. Но лишь только Дон Кихот дошел туда, он вдруг остановился и стоял в недоумении, хотя мориторнос и хозяйка спрашивали, от чего он медлит, и пусть же он скорее окажет помощь их господину и мужу. Я медлю от того, сказал Дон Кихот, что мне не дозволено обнажать меч против оруженосного люда. Но позовите сюда моего оруженосца Санчо. Ему подобает и приличествует эта защита и мщение. Это происходило у ворот постоялого двора, где пинки и кулачные удары так и сыпались, и все в ущерб хозяину и к величайшему гневу Мариторнос, хозяйки и ее дочери, приходивших в отчаянии при виде трусости Дон Кихота и печального положения, в котором оказался их муж, господин и отец». Но оставим их там, потому что найдется, кто ему поможет, а нет, пусть молчит и терпит тот, кто отваживается на большее, чем позволяют ему его силы. И отойдем на 50 шагов назад послушать, что ответил Дон Луис судье, когда тот отвел его в сторону, спрашивая о причине его путешествия пешком и в столь жалкой одежде. На это юноша схватил его руки и крепко сжал, словно в знак того что сильное горе давит ему сердце, и, проливая обильные слезы, проговорил. «Сеньор мой, я могу сказать вам только одно. С той минуты, когда по воле неба и благодаря нашему соседству я увидел сеньору Донью Клару, вашу дочь и мою повелительницу, с той же самой минуты она сделалась неограниченной властительницей над моей волей». «Если ваша воля, истинный отец и сеньор мой, не воспротивится тому, сегодня же она сделается моей супругой. Для нее покинул я дом отца моего, для нее надел я это платье, чтобы следовать за нею всюду, как стрела направляется к своей цели, или как мореход стремится за путеводной звездой». Она не знает о моих желаниях более того, что могли поведать ей иногда и издали глаза мои полный слез. «Вам, сеньор, известно о богатстве и знатности моих родителей и то, что я единственный их наследник. Если вы думаете, что это достаточное преимущество, чтобы вы могли решиться вполне счастливить меня, то примите меня тотчас же своим сыном, потому что хотя бы даже мой отец... Побуждаемый иными намерениями отнесся неблагосклонно к тому счастью, которое я сумел себе отыскать, всемогущее время обладает большей властью переделывать и изменять события, чем человеческая воля.